Снова виски. Кипятку было лет пятьдесят, так мне кажется. Он родился и вырос в смерть идеи. Я хорошо помню, как ребенком сидел у него на коленях и слушал сказки, он знал много хороших сказок. Да, Маргарет тоже была там. Потом все стало плохо. Это случилось два года назад. Он стал беситься из-за всякой ерунды и все чаще сидел один в форельном питомнике в смерть идеи. Он тогда подолгу пропадал в забытых делах, а когда Чарли спрашивал, что он там делает, кипяток отвечал. «Да так, просто хочу побыть один». «Что за вещи ты оттуда выкапываешь?» «Да так, ничего особенного», — врал кипяток. Он начал сторониться людей, потом его речи стали сбивчивыми и странными, движения дерганными, а характер ужасным. Ночи напролет он просиживал в форельном питомнике, Иногда принимался громко хохотать, и тогда его новый жуткий хохот эхом проносится по комнатам и коридорам поразительным образом меняя смерть идею. Неописуемые эти изменения касались того, что мы так сильно любили, того, что было нашим.